т о и л о бабе только ступить с кровати, взялись расти эти ногти с невиданной скоростью. Но не только в корнях было дело. Русская баба взмолилась — поднимите мне веки. С великим трудом подняли ей деревянные веки. А корни продолжали цепляться за все, за что только цепляться возможно. Посадив Примадонну на трон, их задрапировали коврами, но пучи л и с ь т е и под коврами, там и сям, поднимая собой, густую персидскую шерсть. На третий день неостановимого роста впервые отменили прием. Когда наглые корни показались уже из-под ковров, хлопнулся в обморок изнервничавшийся Парамон. Зарыдал чудом прорвавшийся к Машке ее самый преданный раб и ринулся в ноги корни любимый. Но не осталось сил у нее князя трепать по щеке. Не мигающе вперилась Машка в несчастного, и вместо слез потекла смола. Акулька, реактивно проскочив чуть ли не двенадцать часовых поясов благотворительности в Новой Гвинеи, обложив крепостных за бездействие, от ее гневных воплей ходуном заходила башня, попыталась наладить лечение. Профессор Батмейзер Хагер вместе со своим тихим коллегой Брумельдом Гигиенические пакеты во время сверхзвукового полета доверху наполнились капустой с колбасками. Уже через час, перенесенные из Мюнхена фантастическим гонораром, изучали с рулеткой паркет, не скрывая от всех изумления. Молниеносно доставлен был известнейший Билли Шульц, лечивший не менее знаменитого мексиканского человека-кактуса. Изучали мрамор приемные бригады, бурденки и з к л и ф а Невозмутимый, словно трафальгарский столб, дерматолог Энтони Вупер осчастливил частичные кожи коры Бирмингемскую лабораторию. Ботаники, засев за томографы, занялись неизвестной породой, изумленно констатируя, в их руках оказался настоящий гибрид. Впрочем, британская привычка спорить и здесь, как всегда, победила. Одни склонялись к секвои, другие к японской сосне, третьи видели в пробе все-таки ясень. В башне бурлил к а с и л и у м Пока он бесполезно испускал п о р ы корни взялись дыбить паркет. Однако никто, даже новаторы немцы, не посмел отпиливать эти отростки, полагая их продолжением тела знаменитой своей пациентки. Умники-лекари постановили все держать в самой строгой тайне, но уже не осталось тайны. Срывались нижние жители со своих насиженных гнезд, Сверху на обывателей выворачивалась штукатурка, трещины, словно ящерицы, вдруг забегали по потолкам, разбивая кафель площадок. Расстояние до двадцатого этажа чудо-корни пробили за день. Затем, доводя до тихой истерики старичков и их половин, во всех ванных, кладовках и комнатах, девятнадцатый и восемнадцатый, показались гигантские усики. Вскоре уже и семнадцатые обнаружили свои диваны и телевизоры окружении жадных лиан. Попытки обрубать агрессоров топориками и ножами оказались нелепо смешны. Нарастающее повсюду дерево поистине было железным. Корни, несомненно, имели цель. Самым упорным образом продираясь сквозь перекрытия к фундаменту колоссу башни, утопающему многометровым своим основанием в благодатном московском песке, Стремились они пробуравить фундамент и ухватиться за матушку-землю. Словно проткнутый гигантским шампуром дом задрожал в нехорошем предчувствии. Не прошло и недели, как сбежали из него последние жители. Сотни тысяч голов, в каждом взоре читался библейский ужас, были задраны на высотку, из бесчисленных окон которой стекла со звоном лопались, то и дело наружу выбрасывались новые древесные и страшные щупальца. Произошло все затем очень быстро. Пока Кремль, сонемевший Смоленской, ломали голову над официальным сообщением, собирались у дома такие толпы, что городоначальник со столичным милицмейстером глотали таблетки целыми горстями. Мобильники срочно сколоченного чрезвычайного штаба вызванивали Парамона, уже несколько дней безмолвно таращившегося на свою великую мать. Ее превращение было ужасным, вот уже и подбородок Мадонны покрылся древесным наростом. Ясень, сосна, секвоя, продолжался спор в б е р м и н г е м е Вскоре, чтобы распахнуть хотя бы на время и рот и глаза, два склифовских нейрохирурга аккуратно соскабливали кору своими сверхострыми скальпелями, но за ночь вновь нарастала. Одним утром, когда солнце, ворвавшись в башню, осветило кучку светил, обитающих с тех пор совершенно безвылазно возле трона, не смогла я м н и слова сказать Угарова. Попытки бабу поднять оказались бессмысленны.